Глава 9. День 7. Утро нового дня в новом месте несёт в себе много новых ощущений. Дима проснулся первым. У него затекла рука. Он захотел пошевелиться, но, открыв глаза, увидел спящую на его руке Веронику. Ему не хотелось её будить. Он лишь немного высвободил руку и стал смотреть на спящую девушку. Сначала он просто смотрел, но потом стал разглядывать её черты. Если приглядеться, то она даже красива. Правильные черты, чувственные губы. Губы, они манят меня. Что со мной? Мне хочется прикоснуться к ней, поцеловать. Этого не может быть, не должно быть. У меня есть девушка, но я совсем забыл о ней. Он не выдержал и нежно провёл рукой по щеке Вероники. Девушка зашевелилась и открыла глаза. Она улыбнулась, увидев Диму. Ты и давно не спишь? Я только проснулся. Не хотел тебя будить. Доброе утро. Она улыбнулась. Доброе. Как спалось? Сладка. Почему ты так смотришь на меня? Как? Странно как-то, по-другому. Тебе показалось. И я вдруг хотел высунуть руку, она безумно затекла. Ой, прости. Девушка приподняла, чтобы дать Диме освободиться. Я схожу за водой. Поваляйся ещё. Хорошо. Он поспешно вылез из мешка и вышел, чтобы поскорее проветриться, а Вероника осталась в палатке. В её голове всё ещё были его глаза, нежные и ласковые. Если бы это был сон, он бы меня поцеловал. Мне всегда раньше снились такие сны. Жаль, что не сон. О чём я думаю? Он и поцеловал меня. Ты в своем уме, Вероника. Даже и не думай. У него есть девушка. Он из другой оперы. Тебе он не принесет ничего хорошего. Только страдания. Очнись, пока не поздно. Ведь еще не поздно. Она встала. Больше не могла лежать. Надо отвлечься, заняться чем-то. Но как же мне хорошо спалось в его объятиях. Улыбка расплелась по ее лицу. Всё, забыла. Она вышла на улицу, прохладный ветерок привёл её в чувство. Постояв пару минут, девушка пошла к мывальнику. Дима всё ещё стоял в очереди, и она подошла к нему. Застал тебя долго ждать? Нет, что ты? Просто захотелось выйти на воздух. Прекрасная погода, не так ли? Да. Разговорник лелся, оба чувствовали какое-то напряжение. Во время завтрака они почти не разговаривали. А если и беседовали кто на отвлечённые темы, казалось даже не слушая друг друга, оба погрузились в раздумья. В таком же состоянии они преодолели путь до цветущей поляны, к которой отправились после завтрака. Ты хорошо себя чувствуешь? лишь раз спросил Дима. Да, а ты? Вроде да. И они опять погрузились в свои мысли. Вид сказочной поляны немного приободрил их. Вероника радовалась, как ребёнок. Она не могла наглядеться на эту красоту. Так необычно среди снегов столько красок. Какая великая жизненная сила поднимала и заставляла, несмотря ни на что, существовать эти цветы, существовать, да ещё как. На зависть всем. Дима любовался ей, ему казалось, что она попала в свою среду, такая же хрупкая и беззащитная, но нежная и сильная одновременно. Он подошел к ней и заставил взглянуть на себя. Ее лицо улыбалось, сияло, жило. Они смотрели друг на друга, не говоря ни слова. «Прости», — начал Дима. «За что?» И тут он поцеловал ее. Нежно, страстно, пылко, со всей душой. Она не отстранилась. Потом они снова посмотрели друг на друга. «За это!» Я сопротивлялся, но ничего не помогло. Я даже до десяти сосчитал, как ты учила. Но желание поцеловать тебя не пропало, а наоборот усилилось во сто крат. Ты завладела мной, моими мыслями, моим сердцем. Не изменяйся. Подожди, я должен тебе все сказать. Я так больше не могу, иначе я взорвусь. Сегодня с самого утра я сам не свой». Желание поцеловать тебя упрямо засело у меня в голове. Я пытался думать о другом, о другой, но тщетно. Ты знаешь, у меня есть девушка. Точнее, было одна девушка. Там было бы нечестно сейчас клясться тебе в вечной любви, и обещать звёзды небес, не порвав с ней. Но прошу тебя, не отвергай меня. Дай мне возможность сделать тебя счастливой. Просто быть рядом, чувствовать твои губы. твоё тепло, отдать тебе всего себя. Он смотрел на неё и ждал ответа. Я, я не знаю, что тебе сказать. Ты как из сказки, честный, благородный. Я тоже начала подозревать, что между нами что-то происходит. Я постоянно думаю о тебе. Не как раньше, нет. Ты стал так близко ко мне, что я вся дрожу рядом с тобой. Моё сердце то замирает, то начинает бешено стучать. Я жажду твоих объятий, твоих поцелуев. Но я понимаю, что ты не мой. Ты принадлежишь другой. От этих мыслей мне хочется кричать, убежать прочь. Но у меня ничего не получается. Он улыбнулся и крепко обнял её. Вероник, ты окрыляешь меня. Я забыл, кто я и чем жил до тебя. Мне нужна «Только ты. Ты же обещал не обещать. Я просто сказал то, чего хочу. Мы же договорились, помнишь?» Он снова поцеловал ее. «А если нас увидят?» «Пускай. Я больше не хочу тратить время. Его у нас и так мало.» «Всего пару дней. Для начала?» «Да. Даже если они будут последними в моей жизни, я хочу провести их с тобой. Ты не пожалеешь?» Эти дни будут самыми счастливыми в моей жизни. О чём я должен жалеть? Раз ты не боишься ничего потерять, то я тоже ничего не буду бояться. Только ты и я. Да. Он обнял и поцеловал её. Теперь, когда между ними всё прояснилось, когда они поняли, что за чувства так давно их переполняли, весь мир стал совсем другим. Небо казалось ярче, цветы краше, солнце теплее. Прошлая жизнь больше не печалила. Не беспокоило. Было только здесь и сейчас. Оба понимали, что различные обстоятельства могут всё разрушить. Там, в реальной жизни, но не он, не она не жалели ни об одной минуте, прожитой вместе. Это была настоящая любовь, та, что меняет судьбы, та, которая дарит тепло и счастье, та, о которой не жалко вспомнить, та, за которую благодарят Бога, что она была хоть миг. Хоть мгновение исчезли все слова, сгорели все мосты. Осталась только я, остался только ты. Подай свою ладонь, сожми в неё мою. Пусть видят небеса, как я тебя люблю. Ребята укрылись от посторонних глаз за огромным валуном. Они молча сидели в обнимку и наслаждались жизнью. Время остановилось для них, но для других прошло уже 2 часа их пребывания на поляне. пара в обратный путь. Все снова были в строю. Обратная дорога была совсем другой. Дима и Вероника замечали каждую птичку, каждый цветочек. Улыбка не спадала с их губ. Они шли рука об руку, мило болтая о пустяках. По возвращению в лагерь наши герои поспешили укрыться в свои палатки. Там им никто не мог помешать. Дима снова и снова целовал Веронику. Они не могли оторваться друг от друга. Мы же не можем провести здесь все время, сказала Вероника. Почему? Я бы прожил тут всю жизнь. Между нами не может быть ничего больше того, что уже есть. Да, но мне достаточно и этого. Я уже говорил, ты можешь не беспокоиться. Я не изменяю женщинам. Это не в моих правилах. Сначала надо закончить одни отношения и лишь потом наслаждаться другими. Я и не беспокоюсь. Особа. Особа, тебе самой хочется большего? Не мучи меня. Я ничего не знаю, только то, что полностью тебе доверяю себя. Та. Да. Это значит для меня гораздо больше. Ты смогла поверить в кого-то, тем более в меня, хотя знаешь, что сейчас я не могу ничего тебе дать, только свою любовь. Ты же говорил, что никому не признаёшься в любви. Никому раньше не признавался. Ты другое дело. Я уверен, что это любовь. И я счастлив кричать на весь мир: "Я люблю тебя, Вероника". Меня? Ты уверен? Может, это просто стечение обстоятельств, изоляция? Просто никого лучше нет рядом. Ты лучше всех. Ты единственная останешься в моём сердце, что бы ни случилось. А ты в моём. Я тоже тебя люблю. Все их разговоры сводились к одной теме – к объяснениям в любви друг к другу. А все, что их теперь интересовало, это быть вместе 24 часа в сутки, как доктор прописал. Счастливые часов не замечают, но они все равно неотступно отсчитывают наши дни. Счастливые или печальные. Каждую минуту свободного времени ребята проводили вместе. Даже занимаясь делами в лагере, они всегда были бок о бок. Спать они ложились в обнимку и просыпались счастливыми, лишь от того только, что были вместе. Так прошли оставшиеся 2 дня.